Глава тридцать первая Равер мне показался человеком педантичным, и по всему выходило, что он должен рассердиться на то, что посиделки в ванной его задержали. Но он был странно отстранен, будто не опаздывал на императорский прием. Это отрешенное спокойствие пугало больше гнева. Мурашки побежали по спине, я плотнее укуталась в одеяло. Вернувшись из гардеробной в красно-золотом одеянии и сев за трюмо, Равер причесывал волосы. С кровати я видела отражение его бледного, застывшего лица. Может, ему противна моя инициативность? Но это предположение не вязалось со «спасибо» на шептанном в этой постели и с разговором в ванной, когда Равер признался, что этому мурад а потом осыпал поцелуями и, в ответ, на сбивчивое пояснение о широкой доступности в нашем мире информации о сексе, заверил, что плохо обо мне не думает. Может, поверить? Равер – министр внутренних дел. У него наверняка полно причин для мрачной задумчивости. Рука с расческой застыла на полпути кончиком длинных волос. Равер сидел с закрытыми глазами. Что случилось? Приподнявшись на подушках, я с тревогой ждала ответа. Думаю... о несправедливости жизни. Раввер довел расческу до конца пряди и положил на столешницу. Медленно приблизился, с каждым его шагом мое сердцебиение учащалось и наклонился, глядя прямо в глаза. — Лена, пожалуйста, пока меня нет дома, будь осторожна. Раздался хриплый голос. — Простите, что отвлекаю, но пришел ответ из лаборатории особого отдела. Из стены выпал «Дементор!» и протянул Раверу конверт с крупной сургучной печатью. Открыв рот, попыталась вдохнуть, но вышло лишь с третьего раза. Когда в пальцах Равера хрустнула разломленная печать, я стала вся внимания. Равер быстро пробежался взглядом по листу. Еще раз. Я подалась вперед. «Что там?» В воде обнаружили алхимическую вытяжку яда желтой смерти. Нахмуренные брови Равера подрагивали. Алхимическая вытяжка? Алхимический любой яд можно сделать прозрачным и безвкусным. Усилить. Он перечитал письмо. Концентрация такая, что мне хватило бы половины глотка. Он стал мрачный, отрешенный. «Равер?» Тихо произнесла я. «Шестеренки». «Просто шестеренки». «Но...» Моя вторая жена умерла от укусов змеи «Желтая смерть». Раввер судорожно потер лоб. Показания духов в суде не принимают, но если бы Эоланд стал главой рода, а его жена приказала духам говорить, что я сам выпил яд, люди бы решили, что ты не выдержал чувство вины. Какая подлость! Сжимая письмо, Раввер вскинул взгляд. «Лена, я приставил к дому охрану». Но их могут подкупить, обмануть, а я уезжаю наполовину ночи или больше. Пожалуйста, верни кабинету прежний вид и создай себе спальню в подвале. Он так пронзительно смотрел, что я поняла. Сомнения в его хорошем ко мне отношении — глупость. А родственнички такие. Просто страшно и наверняка больно. Обязательно все сделаю, как ты сказал. поднялась и обвела его шею в покрове длинных волос, вдохнула запах свежей одежды. Равер был напряжен, как перетянутая струна, и отдышала ему в шею, гладила по волосам, и он выдохнул, сел рядом, обнимая в ответ. Зашелестел выпавший лист бумаги. «Все сделаю», прошептала я. «Хорошо». Равер крепко прижал меня к себе, Пуговицы и навершие шейной булавки холодили и кололи мою обнаженную кожу. Но это мелочь в сравнении с возможностью побыть в объятиях Равера еще немного и его поддержать. Я вышел на крыльцо. Надвигался вечер. Прохладный воздух ласкал разгоряченную кожу. Я вдыхал его, наполненный множеством цветочных запахов, неожиданно вкусный. Голову кружило, как от вина. Мысли метались от одной к другой. Я опаздывал. У Лены красивые губы. Их сладко целовать. С Иоландом что-нибудь надо делать. Хочется к Лене. Я должен проследить за Лавентином. Не до его выходок. Нужно спешить. Обязательно надо усилить охрану дома. Так не хочется уходить от Лены. Остаться бы с ней. Тряхнув головой, спустился к карете. Ящеры нетерпеливо дергали хвостами. Между мной и дверцей возник привратный дух с письмом под печатью полиции. Принимая послание, я нахмурился. — Ты курьером показывался? — Нет, просил вложить письма в отверстие в стене. — Молодец. Его поведение могло показаться странным, ведь раньше дух выходил. Но лучше так, чем показывать новый облик, прямо подтверждая мой брак. «Хозяйка очень хочет, чтобы мы...» Он вдруг встал на землю двумя ногами. Лохмотья втянулись в черный костюм с золотым шитьем. Из уродливого отростка выплывилось знакомое, смазливое лицо и пухлые губы растянулись в улыбке. Превратному духу вернулся созданный неизолиндый облик. «Как видите, хозяйка желает помочь. Дом будет выглядеть так, словно ее нет». Неприятно дернуло в груди. Это совсем не то, чего я хочу. Пронеслась яркая мысль среди сумбура прочих. Хорошо, коротко кивнул. Передай ей мою благодарность. Тревога поселилась в груди, мешала дышать. Взломав сургуч, я прочитал выжимки отчета об обнаружении трупа матери Длора Кокики и первичного заключения патолога-анатома. Личные переживания отодвинулись на задний план. Зачем ее убили в один день с сыном? Это связано с потерей магии? Кто, как и зачем это сделал? Сейчас бы в полицию, в особый отдел, поставить всех на уши, заставить рыть землю носом. Но конспирация, будь она неладна, и прием во дворце, будь он неладен вдвойне. Быть нянькой Лавентина – изощренное наказание для провинившихся придворных. Мне оно выпало впервые. Может, повезет, и Лавентин хотя бы ради жены ничего не учудит Я запрыгнул в карету. Она резво тронулась. Только бы Лавентин ничего не натворил. Повторял про себя, изгоняя слишком жаркие и тревожные мысли о Лене. Карета мерно покачивалась, меня клонила в сон. Он налетал урывками. Лицо дяди, фонтанами крови, кожей Лены в алых брызгах, ее посиневшими губами. Ее поцелуями, жаром льнувшего ко мне тела, Мертвым лицом Талентины, Ощущением, что трескается со смертью пары, Браслет. И снова поцелуями, Лихорадочным бегом по темному саду, Залитым кровью, кварталом алверцев в Чарунди, Истерзанными телами соотечественников, Летящий на меня пастью желтой смерти, Лицом Лены, бледнеющим, схлынувшим по губам кровью. Карету открыли. Тяжело дыша, я уставился на каменных грозных женщин дворцового фасада. Хрипло спросил. — чита Бабантийских здесь? — Да. Они не опоздали. Уже хорошо. Надеюсь, и с остальным не подведут. Беспокойство за равера. Навивала мрачные цвета моему подвальному убежищу, но я усиленно рисовала в воображении оранжево-желтую террасу с коринфскими колоннами и имитацией вида на винограднике. В углах выросли амфоры с пышными белыми цветами, похожими на пионы, но с запахом рос. У стены поднялась большая кровать с золотым шелковым покрывалом, по полу расползлись тигровые шкуры. Когда из стены выплавлялось огромное зеркало, внутри затрепетало. Можно будет посмотреть на нас с Раввером. Дыхание участилось, к лицу приливала кровь, а в голову закралась мысль, что зеркала еще над кроватью вешают, чтобы смотреть. На потолке тоже заблестело зеркало, но это уже чересчур. Усилием воли изменило его на расписное небо. И все. Разум был обманут иллюзией свободного пространства. Не хватало только свежести воздуха и запаха полей. Я представила систему воздухоотводов, потянула вечерней свежестью. Окинув комнату придирчивым взглядом, сделала софу, журнальный столик и секретер с креслом, чтобы роверу было где работать. Снова огляделась. Хорошо. Только мое отражение в зеркале какое-то растрепанное, как воробушек зимой. Поправила халат, вылиши из рукавов и воротника кружева новой сорочки, села на кровати и стала ждать Раулера. Гости императора явно чувствовали себя неуютно. Издаваемая дворцом музыка, обычно идеальная, на этот раз отчаянно фальшивила, выдавая смятение его хозяйки, императрицы. Она славилась способностью безупречно контролировать эту громадину, и вдруг Такой конфуз. И все из-за одного Длора с его женушкой. Весь вечер я неистово себя корил. Следовало приехать вовремя. Надо было их проконтролировать. Всплывала дурная мысль. Император меня убьет. Виноватым в появлении Лавентина с женой в непотребном виде останусь я. Можно не сомневаться. но как лавинтин додумался жену в одежде ее мира привести сюда еще и считать эту непристойность нормальной а она саша не дала мне его отчитать это в голове не укладывалось может мне снится кошмар и она миг прикрыл глаза но когда открыл все было по прежнему хотелось напиться мы все так надеялись что если не мать то жена сделает из лавинтина приличного лора а его иномирное чудо и само творило не весь что, и его поддерживало. Скандал. Это точно выльется в скандал. Попытался найти в ситуации что-нибудь хорошее. Например, это безобразие отвлечет внимание от убийств Длоров. Но если вдруг, представлю Лену в обществе, она никогда не отмоется от звания дикарки, только что полученный Сашей. А лавентин наслаждался произведенным эффектом. И этот ужас происходил из-за моего недосмотра. Лучше бы остался с Леной. Хотя бы не пришлось поминутно о ней волноваться. Ну же, скорее, тропил время. Ждал, что еще сотворят безумные новобрачные. Они вели себя тихо, но я чувствовал себя сидящим на пороховой бочке. И на одуряюще долгом ужине кусок не лез мне в горло. Я не смотрел в сторону жены Лавентина, чтобы не увидеть, как, ко всему прочему, она еще и столовыми приборами пользоваться не умеет. Если Лавентин не позаботился о ее платье, то о манерах за столом подавно забыл. Император отлично изображал равнодушие, но по застывающему взгляду видно, он в гневе. На этот раз Лавентин перешел все границы, открыто проявил к нему неуважение. Я задыхался от возмущения. Попробовал заесть негодование дичью с вином, но меня мутило. Собственно, у всех во главе стола с аппетитом были проблемы. Я заставлял себя есть. Представлял, что ужинаю с Леной и ел. Она бы рядом со мной смотрелась достойно. Но без подготовки ее бы не привез. Глорки зубастые. Они бы ее словесно растерзали. Стоило мне отойти. Ничего, когда Адлоры уединятся в мужском зале, я доберусь до Лавентина. Уверен, желающих высказаться о его выходке будет много. Лавентин, похоже, тоже был в этом уверен, потому что после ужина с нами идти не захотел, уперся возле закрывшихся дверей женского зала. «Я не оставлю жену одну!» Императору хорошо, он первый ушел на мужскую половину и не обязан реагировать на это безобразие. «Лавентин!» Я попробовал взглядом воззвать его к здравому смыслу. Словами попробовал. «Это женская половина, а ты, видимо, решил покинуть мужской стан!» — хмыкнул проходивший мимо военный министр Алвер. «Что ж, женщине капризы в стиле Лавентина простительны. Мужчине непростительно оставлять женщину в беде!» — спокойно заметил Лавентин и толкнул дверь. да не поддалась. Похоже, Длором вход на женскую половину императрица заблокировала. Бедные ее нервы. У меня до сих пор мороз по коже от искаженной музыки. Пойдем, — предложил спокойнее. Все равно деваться Лавентину некуда. Сейчас он направился в противоположную мужскому залу сторону. Следовало пойти за ним, проследить, чтобы глупостей не наделал. висок начало ломить болью. Не хочу. Развернулся к мужской половине. Почти все уже там. Многим, да дрожи интересно, женюсь я или нет, а находиться среди стольких любопытствующих, та еще пытка. Посмотрел вслед Лавентину. Пойти за ним? Нет, я слишком на него зол. Походит и вернется. Все равно на женскую половину не попасть, а без жены он не уйдет. Я направился за остальными. А мыслями был дома. «Как там Лена? В порядке ли?» С удивлением обнаружил, что стискиваю кулаки, разжал их, и точно к хищникам в клетку вошел в малый мужской зал. Все сразу посмотрели на меня. Тот, кто считает женщин неисправимыми сплетницами, просто не бывал среди уединившихся мужчин. Лавентин, предатель, где он, когда так нужен, чтобы отвлечь внимание? Может придумать срочное дело и поехать домой?